Фриц, старый лакей, вошел неслышно в залу, натягивая нитяные перчатки. Доложил в восковое ухо герцогине. «Эстафета! Экстренно!» «Ваша светлость!» — вскочила с места герцогиня, обращаясь к мужу. «Ваша светлость! Благоволите пройти в кабинет!» «Неужели!» — думала она. «Неужели!» В кабинете герцога в полированном столе отразились канделябры с грифонами. Герцог едва успел опуститься в кресло и принять величественный вид, как в дверь шагнул румяный молодой офицер. Он только что сбросил плащ, и снег оставил еще мокрые пятна на его плечах и груди. От его величества короля! Герцог встал, щелкнул каблуками, вытянулся, принял синий пакет за пятью печатями. Жена встала за его плечом. «Какова дорога?» — нарочито бодрым голосом спросил герцог. «Собачья ваша светлость! Не пришлось спать. Гнали, как на крыльях». «Благодарю», — сказал герцог и протянул мясистую руку с перстнем. «Добрая кружка вина доброму офицеру», «Будет как раз в пору, ха-ха!» Отсалютовав, офицер вышел. «К чему эта фамильярность с подчиненным?» шипела герцогиня, выхватывая пакет у мужа. «Удивительно!» «Я должен думать о том, чтобы мои подчиненные любили меня», говорил герцог, следя, как жена ловко вскрывала плотную бумагу. «Боже мой!» — воскликнула герцогиня. «Это же из Петербурга!» — я взволнована. «Сомневаюсь, чтобы там было что-нибудь путное из Петербурга!» — ворчал герцог. «Этот пьяница Брюмер!» «Вот именно! Брюмер! Да, это он!» — воскликнул герцогиня, потрясаясь синеватыми листками, выхваченными из конверта. «Именно он! Вы ничего не понимаете, ваша светлость!» И очень жаль, что я имею такого мужа. О, слушайте!» И, сунув письмо под самый канделябр, герцогиня читала в лорнет.